Глава 24 «Чем это вы собрались нас угощать?» – подозрительно спросил Майер и еще раз оглядел площадку. «Или где-то снаряжение и продукты спрятали?» «Да нет, все со мной», – добродушно рассмеялся распорядитель. «Просто если уже я не способен быть всемогущим, то на маленькое чудо, ну в виде ужина для хороших людей, меня должно хватить». Он поднялся на ноги и снял свой длинный зеленоватый плащ, под которым оказались короткие до колен светло-серые штаны и такого же цвета рубаха с широким открытым воротом. Раз, и костер по высокой дуге плавно перелетел в другое место, за спиной солдат. Два, и между ними с катертью разлетелся плащ координатора. Три, и на плаще прямо из воздуха появились яства. Да какие был здесь цельный, запеченный дурмяной лаком и корочки, молочный поросенок и жареные куры, отварная картошечка в сливочном масле на фарфоровом блюде здесь была, горячий да пахучие ломтер жаного пшеничного хлеба, блюдо тушеной капусты, блюдо же толстых и красивых. Только что из кипятка сосисек, свежие огурцы с помидорами, соль, перец, укроп, зеленый лук, чеснок и петрушка большими свежевымытыми пучками. Четыре старинные пыльные бутылки с темным вином, три больших кувшина с пивом и две запотевшие бутылки чистейшей московской довоенной водки. А также тарелки, стаканы, вилки и салфетки в достаточном количестве. Да. Если хотел координатор удивить и поразить отряд, то это ему удалось. Когда на твоих глазах рушится вселенная, к этому относишься бесстрастно. Ну, где ты и где вселенная. А вот когда на твоих глазах появляется из ниоткуда бутылка, да не одна, с отменной выпивкой, и к ней не менее отменная закуска, вот это настоящее чудо, достойное всяческого удивления и восхищения. Но много ли солдата нужно для счастья? Не стреляют, уже хорошо. И будут ли стрелять завтра, неизвестно. А тут прямо сейчас вкусный обильный стол, живые товарищи рядом и теплый летний вечер у моря. Эх, одного живем. Веселись, друг, а завтрашний день пусть позаботится о себе сам. Прекрасные и чистые крымские летние вечера. Благоухан и прозрачен их воздух. Огонь заката гасит синева, насыщается ночной мглой, темнеет, обзаводится яркими лохматыми звездами, превращается в ночь. Тихо на море, на земле и в душе человека. Но есть в крымских летних вечерах и привкус горечи, отчего кажется зыбким обретенный в эту минуту покой и нельзя безжалостно изгнать назойливую мысль о неизбежной и скорой разлуке. Вот и ночью порога, подумал Вилга, следя за стремительно гаснущей зеленой полоской заката и баюкая в руке тяжелый стакан с густым красным вином. Ну не у порога, так у костра. Какая разница? Порог там, где дом. А наш дом на сегодня — это вершина безымянной горы. А скажи, кудесник, Прервал его размышление Валерка стихарь, вытирая бумажной салфеткой руки и закуривая. «Любимец богов, что сбудется в жизни с тобою, продолжил распорядитель». Поперхнулся дымом Валерка. «Ну да, за всех не спрашиваю, а про себя узнать охота. Известно тебе?» «Может, известно, может, нет. В любом случае говорить об этом не стоит. Пользы никакой, а только одно беспокойство. Ну, не стоит, так не стоит». Неожиданно легко согласился Валерка. «Ну расскажи тогда хоть про этот свой замок побольше, если сам с нами идти не можешь. Ну самое время!» И так это прозвучало в устах Валерки естественно, словно они вместе давно и окончательно все решили. И теперь осталось только получить подробные инструкции и сведения, проверить оружие и снаряжение, как следует выспаться и с утра отправиться в неведомое. Распорядитель вопросительно посмотрел на Вилгу Идице, его третий, расположенный посреди широкого лба глаз, тревожно полыхнул алым, поймав отблеск костра. Ну, рассказывайте, чего ж там? Вздохнул Вилга и допил вино. Он уже понял, что время блаженного покоя кончилось. Хорошо, кивнул распорядитель. Замок это название весьма условное. Я зову его так, потому что вижу его всегда именно как замок. То есть мощное оборонительное сооружение с башнями-стенами, рвом, хозяйственными и жилыми постройками, ну и всем прочим, что положено замку. А вот координатор, например, видит его иначе. Для него это скорее научно-исследовательская станция. Но это совершенно не важно, кто как видит данное сооружение. Суть его от этого не меняется. А суть состоит в том, что замок расположен в месте пересечения. Пересечение дорог, времен, реальностей и судеб. Судеб мира. Там, если знать, как и куда смотреть, то можно увидеть все события, которые когда-либо происходили в нашем мироздании. От рождения, придорожной былинки до смерти звезды или галактики. Откуда можно попасть в любое время, в любую реальность и в любое конкретное место этой реальности. Когда я говорил, что могу вас вернуть на вашу землю и в ваше время, то как раз имел в виду замок. То есть лично я вас никуда возвращать не буду. Но вы сами попадете куда надо, если, конечно, у вас хватит сил и решимости до замка добраться. — Ну, сил-то и решимости хватит, — пробасил Малышев. — А как туда добраться? Ну, есть какая-нибудь дорога или что? — Погоди, — остановил его стихарь. Получается, что этот замок – нечто вроде центра или штаба, откуда идет управление всей небесной механикой и прочими делами, так? Не совсем. В любом центре управления или, как вы говорите, штабе, есть люди или иные разумные существа, которые непосредственно осуществляют контроль и это самое управление, а в замке никаких разумных существ нет». Вообще-то время от времени они там появляются, случайно, или как, например, я и координатор по своей воле. Но никакое управление, а именно действие, произведенное с целью изменения той или иной ситуации в любой специально выбранной точке пространства-времени из замка, невозможно. Но я же говорю, это перекресток и точка встречи, ну и одновременно защита. Трудно подобрать аналогию, в человеческом языке, как я говорил, ну нет таких слов и понятий. Да и не мастер я говорить, я больше по части действия. Вот и мы тоже больше по этой части, подмигнул стихарю Майер. Мне вот что интересно, если этот замок взорвать, например, ну что будет? Его нельзя взорвать или разрушить каким-либо иным способом. Уничтожить его может только воронка реальности. Но она уничтожает вообще все. Ну хорошо, сказал Диц. Как все-таки туда попасть и что именно мы должны там сделать? Ну, чтобы остановить эту вашу воронку. В сам замок вам придется пробираться самим. Я могу только отправить вас в его, так сказать, окрестности. На самом деле там нет расстояний, но для вас они будут, потому что органы чувств должны чем-то... Оперировать. Я постараюсь доставить вас как можно ближе к замку и дам направление движения. И сколько нам придется пройти, спросил Дитс? Ну, в километрах. И по какой местности? И какие опасности нас могут на этом пути поджидать? Ну, к чему нам готовиться? К жаре, и холоду, голоду, бою? Ко всему, помолчав, признался распорядитель. Зная одно... Дышать там вы сможете. Ну и не думаю, что там вас ждут какие-то непереносимые температурные условия. Понимаете, изменения уже начались. И я не знаю, чего они там коснулись, а чего еще нет. Скорее всего, вам придется через лес выйти на берег моря. В море будет остров. На острове стоит замок. Остров и берег соединяет мост но если мост будет разрушен, то, вероятно, придется плыть. — Плыть? О, Господи! — помотал головой Майер. — Ну на чем? Там есть лодки? В случае необходимости преодоления водной преграды, наставительно заметил Шнайдер, разведчик использует подручный средства И захохотал. — Что касается боевых столкновений, — невозмутимо продолжил распорядитель, дождавшись относительной тишины, то они вполне могут быть. Ситуация тут следующая. Обычно люди или иные разумные существа не могут попасть ни в замок, ни в его окрестности. Случаи, когда разумные существа туда все-таки проникали, имели место. Но это именно случаи, крайне редкие. За миллиарды лет существования их было всего несколько. Теперь все складывается иначе. Ткань мироздания истончилась и нарушена образованием воронки. Реальности и времена начали соприкасаться и смешиваться. Кстати, ваше, например, путешествие из реальности в реальность – прямое тому подтверждение. Отсюда вывод. Я не знаю, кого кроме вас может забросить в это место. Но ну, так что готовиться нужно ко всему. Теперь о вашей непосредственной задаче. Одно время я занимался исследованием того, что осталось от цивилизации угранов. Уграны разумные хищные растения из ну пра пра, -пра Плотно и подошли к разгадке тайны параллельных миров, путешествием по ним, а заодно и путешествием по времени и управлением мирозданием как таковым. Им не хватило буквально десятка другого тысяч лет, чтобы целенаправленно выйти на замок и овладеть им. «А что с ними случилось?» – спросила Аня. «Бог лишил их разума, и они стали просто растениями». «Бог? Бог?» «Значит, Бог есть?» «Есть сила, которая следит и управляет. Ее нельзя назвать разумной в вашем понимании этого слова, но она, несомненно, организована и несет в себе то, что вы называете любовью. Э, -э, -э, э, воскликнул Валерка. А почему же тогда Бог или эта ваша любвеобильная организованная сила не вмешается в наше дело и не предотвратит гибель мироздания? Ты, Валера, уже сам ответил на свой вопрос, улыбнулся распорядитель. Как это? Ты сказал: "В наше дело". Вот потому и не вмешивается, что это наше дело, не его. «Ни хрена себе!» – возмутился Валерка. «Извини, Анечка, ну что значит не его? А что же тогда его дело?» «Нет, я на натуре обалдеваю. Мироздание гибнет практически на глазах, понимаешь, а Богу наплевать». «Как тебе объяснить? Не наплевать. Просто у Бога есть гораздо более важные задачи, чем предотвращение гибели отдельно взятого мироздания». Суть этих задач я не в состоянии тебе рассказать так, ну, чтобы ты адекватно все понял. Да это не важно. И еще, знаешь пословицу «На Бога надейся, а сам не плошай Так вот, она очень точна. Мы надеемся на Бога, а Бог, в свою очередь, надеется на нас. Ну, я так думаю. Он надеется, что мы сами сможем исправить ситуацию. Вполне возможно, что если нам, то есть вам, не удастся это сделать, он вмешается. Но если мы даже не попробуем, ну какой смысл помогать тем, кто не хочет помочь себе сам? — Логично, — усмехнулся Вилга. — Что, Валера, не получается у нас никак на чужом горбу в рай въехать? — Да не грусти, солдат. Такая уж, видать, наша доля. «Так что там с этими разумными растениями?» И распорядитель поведал им следующее. Много знали уграны об окружающем их мире. Так много, что в какой-то момент им показалось, что они могут и сами творить миры и управлять ими. В частности, мирами, параллельными их миру. Теория параллельности очень сложная теория, но если совсем коротко, то можно сказать, что Каждый мир, будь то звезда, планета или галактика, имеет своего двойника, а то и нескольких. Эти двойники в каком-то смысле отражение, ну, более или менее точной копии одного первоначального мира. Но отражения абсолютно реальные. Независимое существование параллельных миров казалось всегда урганом плохой идеи Господа Бога. Они считали, что первоначальный мир – не может быть равным отраженному параллельному миру, что он должен его себе подчинять. Но это было не так, и они решили исправить замысел Бога и создали так называемую нуль-бомбу. До более страшного оружия с тех пор не додумалась ни одна разумная раса. Активированная нуль-бомба уничтожает параллельные миры. Все. Остается только... Один мир, первоначальный. Уграны успели создать нульбомбы, но не успели их применить. Потом уграны погибли. Ну, вернее, перешли в иное состояние. А нульбомбы остались. И теперь пришло их время. Вы спрашивали о вашей задаче. Так вот, нужно донести нуль бомбу до замка, заложить ее в главном зале и активировать. Именно в главном зале это важно. Если сооружение предстанет перед вами в виде замка, я уверен, что именно так и будет, то главный зал там находится в центральной башне на первом этаже. Вы хотите уничтожить все параллельные миры, включая этот, Диц лениво обвел рукой горизонт. Я не хочу, но другого выхода нет. Нуль-бомба не только уничтожает параллельные миры и оставляет первоначальный, она может уничтожить воронку реальности. Когда параллельные миры исчезнут, воронке нечем будет питаться, и она рассосется сама собой. А уцелевший первоначальный мир отбросит новое отражение и все постепенно встанет на свои места. Основа мироздания сохранится, а это самое главное. «Очень интересно», — сказал Вилга. «Вот мы сидим тут, представители двух параллельных миров, сидим в третьем. И наша Земля — Земля, и Анина Земля — это тоже Земля, и эта третья ничем от Земли не отличается. Так какая же из них изначальная, настоящая, неотраженная? Ну какие из них исчезнут?» если нам удастся заложить вашу нуль бомбу, А какая останется? Наш? Анин? Этот? Или еще какая-то земля, которой мы не имеем пока понятия? На самом деле вздохнул распорядитель. Настоящие все. Ну, один. Более настоящий, чем другие, со смешком подсказал стихарь. Вот именно. И это самая настоящая из всех земля, ваша земля. Земля вашего отряда. «Аня уже из отраженного мира, и этот мир, в котором сейчас мы находимся, тоже отраженный. Если бомбу получится пронести и активировать, они исчезнут. Ну, извини, Аня, но это так. Я пообещал говорить правду, и эту правду говорю». Э – -э -э, басом перебил Малышев, «Анин мир исчезнет, ладно. А сама Аня...» «Ну, сама Аня, разумеется, останется с вами». «Замок находится вне пространства-времени и даже в какой-то мере вне мироздания!» Я, «Черт возьми, одного понять не могу!» Майер налил себе водки и, не помочившись, выпил. «Нахрена мы, ребята, спасали все эти земли и рисковали собственной шкурой? Но чтобы потом собственными руками их уничтожить, работаешь, стараешься, кровь, можно сказать, проливаешь, а потом приходит какой-то...» Он покосился на спорядителе. Извините Хрен с бугра И говорит, что все зря И нужно предотвратить конец света А для этого разрушить пару-тройку миров То есть устроить несколько концов света Меньшего, так сказать, масштаба Лихо Стоп Воскликнул распорядитель Вы меня неправильно поняли Точнее я плохо объяснил Вернее не успел объяснить Повторяю Параллельные миры не уничтожаются безвозвратно Это совершенно невозможно. Просто они на время ну, как бы исчезают. А потом первоначальный мир снова отбрасывает отражение и все восстанавливается. Но ну, в том же виде. И откуда вы все это знаете, спросил Майер. Из практики или так, теоретически? На том уровне знаний, который у меня имеется, как показалось, в Вилге с едва заметным оттенком высокомерия объявил распорядитель. Разница между теорией и практикой столь мала, что при расчетах ее можно не принимать во внимание. «Ну, по-моему, это опять судьба», — сказал Вишняк. «Что бы мы ни делали, с кем бы ни сражались, нас будто упорно вело все время на вершину этой горы, к этой беседе. Я так вижу». И «Еще я очень хочу домой. Мироздание это слишком для меня много. Ну, хватит и одного дома, чтобы было что защищать». Я ушел его защищать в сорок первом и буду защищать сейчас. Аня, скажи, этот человек говорит правду? Да, глухо откликнулась Аня. Он говорит правду, хоть и не совсем человек. Ну тогда я согласен. Извините, товарищ лейтенант, но по-моему мы толчем в ступе воду. Нужно решить главное: мы идем или нет. Лично я за то, чтобы идти. Только Атлантов надо сначала Все равно разбудить. Но ну, нехорошо бросать порученное дело на половине дороги. А я что, пожал плечами Майер, я ничего. Судьба так судьба. Мне тоже все надоело до чертиков. И тоже домой хочется. Так что, если для этого нужно сделать еще несколько шагов, то я готов. Не здесь же оставаться. Ну что, бойцы, обвел товарища взглядом Вилга. Какие будут еще мнения? Я с Вишняком согласен. — сказал стихарь. — Чует мое нетерпеливое сердце, что это наш последний выход. Раз уж начали, надо заканчивать. — И я так думаю, — прогудел Малышев. — И я кивнул хенец Да черт с ним, — проворчал Майер. — Пропадать так всем вместе. — А мне на мироздание наплевать, — подмигнул непонятно кому Рыжий Шнайдер. Но уж больно что-то захотелось мне на замок этот своими глазами поглядеть, чтобы потом было что внукам рассказать. Ну, если, конечно, они будут. Ну, куда же я без вас, — грустно улыбнулась Аня, — одной веревочкой связаны. — Хельмут, а ты? — спросил Вилга. — Я с самого начала знал, что пойду. Диц поднялся на ноги и с хрустом потянулся. — Ну вот что, господа товарищи, давайте спать. Боевую задачу следует получать и выполнять на свежую голову». а утро вечером мудренее», — добавил Вилга. «Правильно. Вы поможете нам завтра сначала найти и разбудить атлантов? Но уж потом займемся замком». Обратился он к распорядителю, словно то, что распорядителю известно об их задании, подразумевалось само собой. «Ну я вообще-то именно так и планировал», — утвердительно наклонил голову тот. «Правда, вы и сами практически нашли уже это хранилище, ибо на нем сидите, но туда нужно еще войти. Да, разумеется, помогу, но это не займет много времени».